Жизнь — вторая. Главное — результат. «Тина, ты же понимаешь, что сама допустила ошибку. В следующий раз нужно быть внимательнее». Я смяла в руке талончик очереди. Посмотрела на Аврелия, закипая от бешенства. Похоже, работа у него шла в гору. Всё в нём было превосходно. Уверенный взгляд... Отменная выправка, меч в ножнах, небрежно откинутые назад волосы, униформа с иголочки, песочные часы на цепи. Даже вечная грязь на сапогах не портила образ. Даже неподходящая обстановка, белоснежная, сверкающая приёмная шефа, только выгодно подчёркивала это. Хоть прямо сейчас садись и картину пиши. Чёртов сын маминой подруги, карьерист крылатый. И рядом я... Ни ангел, и уже не уверена, что человек, так не пойми кто. Синяки под глазами, бардак на голове, и сама голова ещё трещит после смерти. Полный провал перерождения. Что дальше делать и как отчитываться, понятия не имею. А он нет, чтобы поддержать, принялся жизни учить. Хоть бы одну жизнь сам прожил, только и умеешь, что мечом размахивать. Я сама не поняла, как так вышло, но последние фразы произнесла вслух и с неожиданным для себя злорадством увидела, как они задели Аврелия. Он не был бы собой, если бы остался в долгу. Через пару минут в приёмную вошёл Лео и замер в растерянности. «Ведро воды?» — поинтересовался он. «Каждому за шиворот?» Я отошла к окну и отвернулась от всех. Аврелий сидел на ручке кресла, закинув ногу на ногу, и поигрывал пачкой сигарет. Вопросы Лео мы проигнорировали. «Так, ладно, проехали. Тинка, я уже слышал, ты прилично облажалась в этот раз. Давай-ка не переживай, всякое бывает». Я кивнула, не оглядываясь. «А когда я сказал то же самое», — заметил Аврелий, причём, подчеркнув, в гораздо более мягкой форме на меня всех собак спустили. Я передёрнула плечами, но не ответила. «Вам делать нечего?» — удручённо спросил Леонард. «Поделитесь секретом, как вы умудряетесь поругаться, хоть и видите друг друга раз в сто лет». «Ну почему же в сто?» — бросила я через плечо. «Почаще». «Да нет, бывает и реже», — возразил Аврелий. «Прости, я забыла. Ваше время идёт иначе, не то, что человеческое». «Да, как раз хватает дни напролёт мечом размахивать. И людей убивать?» «Стереотип. Ублюдочный, тупой, бессмысленный стереотип. Даже объяснять тебе не собираюсь. И не надо. Лео, пошли перекурим». Леонард только рукой махнул, мол, как скажешь, только чтобы вы заткнулись. «Ангелы умотали курить. Я против обыкновения не присоединилась к ним». Стояла и упрямо смотрела в окно на меняющиеся, подсвеченные закатом облака. Я словно боялась оглянуться и обнаружить перед собой непривычную приёмную, а пропасть, такую широкую, что не перешагнуть, не перепрыгнуть. Пропасть между людьми и ангелами, через которую мы, с переменным, если не сказать редким успехом, старались наводить мосты, чтобы слышать и понимать друг друга, распознавать знаки, помогать. Я вспомнила то злорадство и удовлетворение, которое я испытала, когда поняла, что задела Аврелия заживое, и мне стало страшно. «Как же так?» — думала я растерянно, «Что с нами произошло? Ведь мы же когда-то обещали всегда быть заодно». Я машинально потёрла кисть руки, с которой вечность назад стёрлись чёрные следы золы. Треск костра, смех друзей. Перебор гитары и искры дождём осыпаются с горящей ветки, когда её конец вычерчивает вензеля на фоне ночного неба. Здесь Лео, Аврелий, ещё несколько ангелов, младших и старших, двое людей-творцов, имена которых я уже забыла. Это последние дни перед первыми рождениями для нас, людей, и перед официальным трудоустройством младших ангелов пронзительное, ускользающее время, которым не надышаться, как последнее воскресенье августа, как бег на морское побережье утром перед отъездом. «Смотрите, это ведь и есть чудо!» — воодушевлённо произносит Лео, снова взмахивая тлеющей веткой. «Настоящее земное, которое способен создать каждый». Аврелии перебирает мои волосы. Моя голова на его плече, и я не вижу, но чувствую его улыбку. «Леонард, ты помешался на своих чудесах», — говорит он. «Это всего лишь костёр». «Ну и что? Ведь было время, когда люди боялись огня, а потом нашёлся какой-то чудак, смельчак, сумасшедший, который взял и приручил его. И люди сами начали творить чудеса реальности». Лео прищуривается, щёлкает пальцами, как будто не может подобрать нужное слово. «У людей есть легенда, что огонь сошёл к ним с неба», — вспоминая я конспекты. «Кто-то из небесных жителей принёс им этот дар». Старшие ангелы усмехаются. «Да, помню, был такой», — говорит один из них. «Всё пытался присвоить это достижение. Ходил и хвастался. Нам это надоело. Мы ему крылья один раз и подпалили». Крику было. Выяснилось, что он вообще с огнём обращаться не умеет. Куда там людям дарить? Нет, ребята, огонь люди добыли самостоятельно. Это уже после придумали легенды. Не надо забирать у людей право на то, чего они добились через свои ошибки, своей кровью, своим упорством. Запомните это. «А любовь?» — спрашивает один из творцов. Как насчёт той прекрасной легенды о лучнике, который поражает сердца влюблённых стрелами? Раздаётся дружный смех. Старшие снова переглядываются, словно прикидывают, рассказать или нет. «Ладно, чего там скрывать, всё равно узнаете», — продолжает тот же ангел. «Невозможный придурок был этот лучник, вечно стрелял куда ни попадя». Последней каплей стало, когда он по пьяни в жабу на болоте попал, и она давай прыгать за каким-то царевичем. Жизни бедолаге не давала. Он завтракать садится, и она рядом. Он в постель, и она, ну, сами понимаете. Жаба скользкая, мелкая, соображучая, не поймаешь. Наконец взмолился царевич нам. Додумался. Мы за головы схватились. Лучника этого вызвали. Он с похмельем моргает. «Говорит, что вы! Чтоб я, да жабу! Я в принцессу стрелял!» — говорит. «В принцессу! Ну-ну, на пару километров только промахнулся. Что тут поделаешь?» «Жабу жалко всем. Она же не виновата. Мы её взяли и в девушку превратили. Ох, замучились тогда отчёт составлять!» Девушка красивая получилась, хозяйственная, только временами любила ночью по болоту бегать и иногда ни с того ни с сего квакать начинала. Но это уже не наши проблемы. А лучника в другое подразделение перевели, и нам головника сразу меньше стало, и ему там веселее, чем у нас, не так строго. Но всё-таки заводит своё Леонард, подсаживаясь ближе к старшему ангелу. Выходит, что люди тоже могут творить чудеса, почти как мы. Какая разница, с неба огонь сошёл или они сами добыли его, ведь главное результат. Значит, потенциально люди способны делать то же самое, что ангелы? М-м, нет, не совсем. Вот смотри. От меня ускользает нить разговора, убаюкивает тепло костра и ночи, тихие голоса. Я прикрываю глаза. Аврелий берёт мою руку в свои. Я хотел тебе сказать. Он понижает голос, чтобы больше никто не слышал. Но пока только тебе, хорошо? Я киваю. Меня берут на стажировку в Ведомство смерти. Сегодня пришло подтверждение. Я прикрываю рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, и шёпотом говорю, как же я за тебя рада. Спасибо. Спасибо за поддержку. Для меня это очень важно. Я подбираю с земли отброшенную Леонардом ветку с обгоревшим концом, рисую на руке ангела какой-то знак, ничего особенного не означающий, просто баловство. Он подхватывает и рисует такой же знак на моей руке. Всё ясно, без слов. Мы оба знаем, что ещё чуть-чуть, и разойдёмся по разным мирам, каждый на свою работу. И нам хочется сохранить в своей душе что-нибудь такое, что будет напоминать друг о друге и об этих днях, когда мир, наш собственный мир, был юным, незамутнённым и полным надежд. Один из старших ангелов смотрит на нас через костёр. В его древних, добрых, усталых глазах — грусть. Знакомый звуковой сигнал прервал мои воспоминания. Я машинально сравнила номер на смятом талончике очереди с цифрой на табло над входом в кабинет Христиана Сергеевича. Резко встряхнула рукой, как будто собиралась скинуть с неё всё лишнее и отжившее, и отправилась отчитываться и получать выговор. Леонард всё не мог успокоиться, смеялся от души. «Ох, Тинка, вот это выдало!» «Надо же было додуматься! Респект! Даже у меня такой мысли не возникло бы!» Я сидела на белоснежном диване в приёмной, схватившись за голову и уткнувшись лбом в колени. «Лео, ну хватит! Заткнись! Без тебя хреново!» «Хреново ей!» — сказал врели приглаживая помятые чёрные крылья. «Некоторые из-за неё чистилище на рога ставят, а она в драку бросается, не разобравшись». «Ну, прости», — простонала я, — «сколько раз мне ещё извиниться? Да я бы посмотрела, если бы про тебя кто-то такое сказал». «Между прочим, ни слова выдумки», — подчеркнул врелий — «только правда». Ангелы переглянулись и расхохотались снова. «Пойдёмте на свежий воздух», — попросила я, — «тошнит уже тут». Ладно, Леонард потянулся ко мне и потрепал по волосам. «Разобрались и молодцы. Пошли, ночная бабочка». «Вы мне никогда этого не забудете, да?» — обречённо поинтересовалась я. «Даже не надейся. Без вариантов». «Алевтина, извольте объясниться. Это позор всей небесной канцелярии». Я стояла в просторном кабинете с высоким потолком, колоннами и окнами во всю стену. Шеф сидел за рабочим столом и читал отчёт, который я кое-как дотянула до минимального объёма. Набрав в лёгкие побольше воздуха, я попробовала оправдаться. «Христиан Сергеевич, я была убеждена, что это повысит показатель уровня счастья в мире». Шеф хлопнул ладонью по столу, и я послушно замолчала. Нормальные творцы лекарства изобретают и цветы выращивают, красоту в мир несут. А она проституткой в портовый город подалась, весь план запорола. Да, подалась, да, проституткой, да, бесталанно попалась. Зарезали меня в тёмной подворотне не за грош, ну, за мешочек грошей. Ничего толком сделать не успела, бездарное, провальное перерождение — Это уже сейчас я вспомнила, что по плану у меня была вышивка крестом огромного покрова на алтарь, который впоследствии будет представлять культурную ценность. А заодно организация кружка благородных девиц под это дело и внедрение высоких нравственных принципов, в частности, принципов любви. Но что-то пошло не так. И ведь самое обидное — это сейчас я могла проанализировать, что именно, участь ошибки, пошагово отследить каждый поступок. А во время жизни было не до того. Там я не помнила своих заданий, и уж тем более о работе в канцелярии приходилось действовать интуитивно. И когда интуиция подсказала, что моё призвание — делать что-то, связанное с любовью, я решила делать самое очевидное. Что тут сложного? И, чёрт возьми, во всём этом даже имелось какое-то рациональное зерно, но если попробовать высказать вслух нечто подобное, шеф разорвёт меня на месте. Впрочем, мне как минимум было весело. Я в прошлом рождении уже изобрела лекарство. Спасибо, я всё-таки попыталась защититься. Меня за это на костре сожгли. И по поводу красоты вызря очень даже всё красиво было. «Моего лучшего творца зарезали в вонючей подворотне», — не унимался шеф, тыча карандашом в мою сторону. «Да Аристарх со смеха умрёт, когда в отчёте это увидит. Ты должна достойно представлять наше учреждение, должна соответствовать уровню, должна блюсти честь, а ведёшь себя, как последняя, последняя демонка». «Демоница», — буркнула я. что? «Правильно говорить — демоница». Шеф помолчал, постукивая карандашом об стол. «Учить она меня ещё будет. Через пару жизней, если повезёт, станешь доказывать, как правильно говорить. Посмотрим, что тебе ответит. «Вот что мне прикажешь с тобой делать, Алевтина? Какое ты там счастье принесла, сплошной разврат и падение нравов? Чем мне за тебя отчитываться?» «С творцами всё строго, сама знаешь. Это недорослим своим крылатым я могу что-то спустить. А творцы — экспериментальный проект. Не оправдала себя. Эх!» Шеф недвусмысленно чиркнул себя карандашом по шее. Послышался стук в дверь, и тут же голос Аврелия. «Христиан Сергеевич, можно?» «Нельзя. Шеф, пожалуйста, очень срочно». Я оглянулась, Аврелий уже зашёл в кабинет. За ним следовал чёрт в синем костюме с блёстками. «Это как понимать?» — Христиан Сергеевич аж с места привстал. «По какому праву?» «Христиан Сергеевич, послушайте», — решительно перебил его Аврелий, не избавляя шага. «Это крайне важно и касается непосредственно разбираемого вами дела». «Срочное донесение из чистилища. Яшка, дай донесение. Пожалуйста, ознакомитесь». Чёрт протянул Аврелию обгоревший лист бумаги, от которого несло серый. Ангел положил его на стол перед шефом и отступил на два шага, сложив руки на рукояти меча. Христиан Сергеевич с недоверием глянул на обоих, но бумагу взял. Красномордый чёрт пыхтел и дымился, оттягивая на крахмаленный воротничок. Аврелий незаметно подмигнул мне, пока Христиан Сергеевич сосредоточенно изучал бумагу. Я ответила ему непонимающим взглядом. Шеф побагровел не хуже чёрта, посмотрел на меня, потом на остальных и промокнул вспотевший лоб носовым платком. — Ты серьёзно? — обратился он к Аврелию. — Предлагаешь мне вот этим отчитаться? Шеф потряс бумагой, и с обгоревшего края осыпался пепел. А почему нет? По-моему, отличный результат. Думаю, если просмотреть оборванные нити реальностей, всё станет ещё яснее. Хотите, я к пряхам сгоняю, уточню? Стоять. Так, ну... Хм, какой же всё-таки позор. Но ведь сработало. Ладно. Ладно, Алевтина. А ты что сразу-то не сказала? Я только открыла рот, но Аврелий выразительно посмотрел на меня, и я передумала говорить. Неопределённо пожала плечами и скромно уткнулась взглядом под ноги в ковёр из шкуры неведомой вымершей твари. Шеф вернул документ чёрту, тот быстро схватил его и спрятал в карман. «Так и быть. На первый раз прощаю. Главное, результат есть». «Но смотри мне на будущее, честь, и достоинство, соответствие уровню, чтобы это было в первый и последний раз. Поняла?» «Поняла, Христиан Сергеевич. Хотя, конечно, ничего я не поняла». «Свободны», — наконец разрешил шеф. «Аврелий, ты задержись, передашь своему начальнику пару документов, а ты брысь отсюда». Мы с чёртом переглянулись, не зная, кому адресованы эти слова, и на всякий случай вышли оба. Леонард ждал в приёмной. На его вопросительный взгляд я не знала, что ответить. Чёрт демонстративно встал подальше от нас. Через несколько минут из кабинета вышел Аврелий с пачкой бумаг. Быстро отсыпал чёрту в мохнатые ладони несколько сверкающих монет — Тот придирчиво обнюхал горсть и с шипением испарился. Только стройки дыма курились в воздухе. Аврелий с видом именинника обернулся к нам. «Что было в донесении?» — с подозрением поинтересовалась я. «Какая разница?» — попробовал он отмазаться. «Результат ведь есть. Спорим, тебе ещё премию дадут?» «Аврелий, что там было?» Чётко разделяя каждое слово спросила я отвечай немедленно как скажешь я сделал экстренный запрос в чистилище у меня там свои связи подняли информацию мне бы документы не выдали пришлось вот этого он кивнул на почти растворившиеся стройки дыма сюда приволочь короче поздравляю ты заразила сифилисом трёх потенциальных серийных убийц и очень вовремя скажу я тебе На чистилище они себе заработали, но самых страшных дел натворить не успели. «Тина! Тина, спокойно! Тина, за что? Тина ведь главный результат, да?» «Могла бы спасибо сказать...» «Тинка, вообще-то он прав», — еле выговорил Леонард сквозь смех. «Но, честное слово, я бы пару перьев не пожалел, чтобы выражение лица шефа увидеть». «Тебе план на следующую жизнь уже утвердили?» — спросил Лео. «Нет ещё. С утра к шефу зайду». «А идеи есть?» «Наверное, сбавить обороты надо. Цветы повыращивать. Хотя скучно будет». Мы сидели на краю зеркальной дороги, которая вела от здания канцелярии к вратам. Было прохладно, и я плотнее запахнула кожаную куртку. Проверила в кармане старый плеер с вечно заедающим наушником. Под ногами проплывали облака и изредка проносились кометы, совсем как раньше. «Ну да, разумеется, сейчас тебе скучать не пришлось», — подал голос Аврелий. Он стоял в паре шагов от нас и разглядывал на свет свои песочные часы, ругаясь на них в полголоса. Наверное, опять что-то случилось с механизмом. «Аврелий», — окликнула я его, — «спасибо ещё раз». «Пожалуйста». Он ещё раз встряхнул песочные часы, убрал их и сказал. «Мне пора. Работы много». Поправил перевязь меча, неосознанный, заметный сразу жест ангела в смерти и быстро зашагал прочь по зеркальной дороге. Даже не попрощался толком. Я с грустью проводила его взглядом. «Лео, что его снова укусило?» Леонард усмехнулся. «Ты что, правда не понимаешь, почему он так себя ведёт?» «Нет», — отрезала я. Лео почти с жалостью посмотрел на меня поверх жёлтых очков. «Эх ты, а ещё с людьми работаешь. Ладно, неважно. Я вот что хотел с тобой обсудить. У меня есть несколько разработок, которые можно применить в обычной жизни». Я слушала Леонардо, вставляла замечания и морально готовилась защищать очередной план перед шефом. Звёзды становились ярче. Где-то за облаками скрывались башни ведомства смерти, от которого вели переходы в преисподнюю. Свежий ветер приносил из космоса прохладу и звёздную пыль. Откуда-то из-за самой дальней, недоступной никому грани долетал едва уловимый тонкий запах горькой черёмухи и дыма костров. Зеркальная дорога уходила к вратам, и мне она казалась бесконечной дорогой тысячелетий, по которой люди и ангелы рука об руку идут вместе, чтобы хранить этот мир.